Страница 312. Более радикальных взглядов придерживались левые либералы, представлявшие интересы широких слоев торгово-промышленной буржуазии и интеллигенции. Их идеологом был видный теоретик французского либерализма первой 3 19 века Бенджамен Констан. Политический идеал Констана – Конституционная монархия английского типа. В Хартии 1814 года он видел лишь начало конституционного развития Франции. Констант горячо отстаивал такие буржуазно-демократические права, как свобода личности, совести, слова, печати. Выступал против государственного вмешательства в экономическую сферу. Однако идеологи либеральной оппозиции, говоря о правах человека, понимали под таким человеком буржуа. констан настаивал на необходимости имущественного ценза. Только собственность делает людей способными выполнять свои политические обязанности. Важную роль в идейно-политической борьбе между буржуазным либерализмом и дворянско-клирикальной реакцией, играла в этот период историческая наука. Ополчаясь на идеи просвещения, на французскую революцию, представители реакционного романтизма, Деместер, Бональд и другие, противопоставляли им идеализированные порядки Средневековья, ссылались на исторические традиции. В свою очередь, отстаивая правомерность буржуазных завоеваний Французской революции, либеральные политики и историки обращались к истории, стремились отыскать в ней истоки Французской революции и буржуазно-либеральных учреждений. Большой общественный резонанс вызвали труды, сформировавшиеся в 20-х годах XIX века, школы либеральных историков периода реставрации. Ее виднейшими представителями были Тьери, Гизо, Минье, Тьер. Их главным вкладом в развитие исторической мысли была разработка буржуазной концепции общественных классов и роли классовой борьбы в истории. С точки зрения борьбы классов Тьерри и Гизо рассматривали историю средневековой Франции и Англии. Минье и Тьер историю французской революции конца XVIII века. Однако исторически правомерной они считали лишь борьбу буржуазии во главе третьего сословия против феодального дворянства, не признавая за народными массами исторического права. на самостоятельные действия, независимые от буржуазии, и тем более на борьбу, направленную против нее. В эти годы были сделаны попытки революционных выступлений против режима реставрации. В 1821 году во Франции возникло тайное общество карбонариев по образцу итальянских карбонариев, которое ставило своей целью Ниспровержение династии бурбонов с помощью революционного переворота. Общество носило заговорщический характер и строилось на началах строгой конспирации. Карбонарские ячейки, венты, состояли в основном из интеллигенции, студенчества, отставных военных, служащих, либерально настроенной буржуазии. Во главе всей организации стояла Верховная Вента, в состав которой входили многие видные политические деятели, например, участник Французской революции генерал Лафайет. Часть карбонариев стремилась к замене бурбонов династии Орлеанов, интересы которой были тесно связаны с крупной буржуазией. Были среди них и бонапартисты. Однако большинство карбонариев стояло за республику. В 1822 году карбонарии попытались поднять восстание в ряде городов и военных крепостей Франции. Узкозаговорщическая тактика, оторванность от широких народных масс сделали их поражение неизбежным. Заговоры были раскрыты выступлении подавлены, многие карбонарии арестованы и казнены. Карл 10, 1824-1830 годы, усиление дворянско-клирикальной реакции. В 1824 году умер Людовик 18 Под именем Карла 10 На престол вступил его брат, граф де Артуа, вождь ультрареакционных кругов. Его называли королем эмигрантов. Карл X начал вести откровенно продворянскую политику и тем самым окончательно нарушил равновесие, сложившееся в первые годы реставрации между верхушкой буржуазии и дворянством в пользу последнего. В 1825 году был издан закон о денежном возмещении дворянам-иммигрантам за земли, утраченные ими в годы революции. 25 тысяч человек, главным образом представители старой знати, получили возмещение в размере 1 миллиарда франков. Страница 313. Одновременно был издан закон о светотатстве который предусматривал суровую кару за действия против религии и церкви, вплоть до смертной казни путем четвертования и колесования. В 1827 году была распущена буржуазная национальная гвардия. В августе 1829 года Главой правительства стал личный друг короля, один из вдохновителей белого террора 1815-1817 годов, Полиньяк. Министерство Полиньяка было одним из самых реакционных за все время существования режима реставрации. Все члены его принадлежали к ультрароялистам. Уже сам факт образования такого министерства вызывал негодование в стране. Палата депутатов потребовала отставки министерства. В ответ король прервал заседание палаты. Общественное недовольство усиливалось, наступивший после экономического кризиса 1826 года промышленной депрессией, дороговизной хлеба, Сохранение высоких пошлин препятствовало снижению цен. Падение заработной платы, рост безработицы, полтора миллиона человек в начале 1830 года, вызвали брожение среди рабочих. В конце 20-х годов вспыхнули серьезные крестьянские волнения. Крестьяне выступили против посягательств крупных землевладельцев, на общинные земли и права пользования крестьян в лесах и на различных угодьях. Росло республиканское движение, которое опиралось на часть мелкобуржуазной интеллигенции, демократические круги мелкой и средней буржуазии, студенческую молодежь, передовых рабочих. В такой ситуации Карл X решился на государственный переворот. 25 июля 1830 года король подписал ордонансы, указы, явившиеся прямым нарушением Хартии 1814 года. Палата депутатов распускалась. Избирательное право предоставлялось отныне только крупным земельным собственникам. Ордонансы отменяли свободу печати, введя систему предварительных разрешений для периодических изданий. Режим реставрации явно шел к восстановлению абсолютистского строя в стране. Перед лицом такой опасности буржуазия должна была решиться на борьбу. Июльская буржуазная революция 1830 года Три славных дня 26 июля 1830 года Ордонансы Карла X были опубликованы в газетах. Париж ответил на них бурными народными демонстрациями. Уже на следующий день в столице началось вооруженное восстание. Улицы города покрылись баррикадами. Повстанцы, рабочие, ремесленники, мелкие лавочники, передовое студенчество вступили в героический бой с королевскими войсками. Перед лицом восставшего народа войска оказались бессильны. Почти каждый десятый житель Парижа участвовал в боях. Часть правительственных сил перешла на сторону восставших, 29 июля с боем был взят королевский дворец тьюэль Революция победила. Карл X бежал в Англию. В июльской революции подтвердилась политическая роль Парижа. Выступление народных масс столицы решило судьбу династии Бурбонов. Однако демократические круги Франции, народные массы, сражавшиеся на баррикадах в июле 1830 года и решившие судьбу режима реставрации, из-за неорганизованности, отсутствия ясной и четкой программы, не смогли встать во главе революции и довести дело до конца – завоевание республики и политических прав для трудящихся. французский пролетариат не осознал еще своих классовых интересов и не выдвинул в ходе революции самостоятельной программы власть перешла в руки временного правительства созданного депутатами либеральной буржуазии его возглавили вожди либералов банкир лафффит и генерал лафайет крупная буржуазия Не хотела и боялась республики. Она ратовала за сохранение монархии, но во главе с Орлянской династии традиционно близкой буржуазным кругам. 31 июля Луи Филипп Орлянский был объявлен наместником королевства, а 7 августа королем Франции. Революция 1830 года во Франции произвела огромное впечатление на современников и имела большое международное значение. «То были солнечные лучи, завернутые в бумагу, и они произвели в душе моей самый дикий пожар», – писал в 1830 году великий немецкий поэт Генрих Гейне. Революция 1830 года прорвала плотину, сооруженную силами европейской реакции, в 1814-1815 годах. Она ускорила революционные взрывы в ряде европейских стран, дала толчок к проведению либеральных реформ в других странах. Страница 314. режим июльской монархии ее внутренняя и внешняя политика июльская революция окончательно решила спор какому общественному классу должно принадлежать политическое господство во франции дворянству или буржуазии в пользу буржуазии в стране была установлена буржуазная монархия нового короля луи филиппа Крупнейшего лесовладельца-финансиста не случайно называли король-буржуа. В отличие от Конституции 1814 года, которая декларировалась как «пожалование королевской власти», новая Конституция, Хартия 1830 года, объявлялась неотъемлемым достоянием народа. Король, заявляла Новая Хартия, правит не в силу божественного права, а по приглашению французского народа. Отныне он не мог отменять или приостанавливать законы, утрачивал право законодательной инициативы, являясь главой исполнительной власти. Члены палаты перов, должны были избираться как и члены Нижней Палаты. Хартия 1830 года провозглашала свободу печати собраний. Были снижены возрастной 25 лет для избирателей, 30 лет для депутатов и имущественный цензор. Число избирателей увеличивалось до 250 тысяч, Число имеющих право быть избранными до 56 тысяч человек. Однако избирательный имущественный ценз во Франции оставался очень высоким. Не только неимущие, но и широкие слои мелкой, средней и даже некоторая часть крупной буржуазии не обладали всей полнотой политических прав. При Луи Филиппе Господствовала не вся французская буржуазия, а лишь крупнейшие буржуа, узкий верхний слой которых Маркс назвал финансовой аристократией. Смотри Маркс Энгрис, сочинение, второе издание, том седьмой, страница, восьмая. В ее состав входили банкиры, биржевые и железнодорожные короли, Владельцы угольных копий, железных рудников и крупных металлургических заводов, лесов, связанные с ними часть крупных земельных собственников. Особенно велика была роль собственно финансовой буржуазии, крупнейших банкиров. Большинство мест в палате депутатов занимали представители этой верхушки буржуазии. Финансовая аристократия получила высокие должности в аппарате государства. Она пользовалась громадными государственными субсидиями, различными льготами и привилегиями, которые предоставлялись железнодорожным и коммерческим компаниям. Все это усиливало бюджетный дефицит, который стал хроническим явлением при июльской монархии. Следствием его было неуклонное возрастание государственного долга. То и другое отвечало интересам финансовой буржуазии. Государственные займы, на которые шло правительство для покрытия дефицита, давались под большие проценты и были верным источником ее обогащения. Рост государственного долга усиливал, Политическое влияние финансовой аристократии и зависимость от нее правительства. Сосредоточение политического господства в руках финансовой аристократии отражало соотношение сил внутри самого буржуазного класса во Франции того времени. Промышленная революция еще далеко не завершилась. Промышленная буржуазия и ее социально-экономическая мощь находилась в процессе становления. Это соотношение будет постепенно меняться по мере углубления промышленной революции во Франции. После июльской революции произошла переориентация французской внешней политики. Франция вышла из орбиты влияния Священного Союза, который фактически распался, ухудшились ее отношения с Пруссией, Австрией и Россией, отрицательно отнесшимися к свержению бурбонов Франция пошла на сближение с буржуазной Англией, которая являлась ее основным торговым соперником. Это сердечное согласие с Англией при отсутствии у Франции союзников на континенте привело к тому, что в англо-французском соперничестве в Египте и Сирии Франция была вынуждена уступить свои позиции. Неудивительно, что сближение с Англией оказалось недолговечным. В сороковых годах англо-французские противоречия вновь усилились. Июльская монархия возобновила начто еще при Карле X завоевание Алжира. Население Алжира оказывало упорное сопротивление захватчикам. Страница 315. Жестокостями в этой захватнической войне прославились многие алжирские генералы французской армии, в их числе кавиньяк В 1847 году Алжир был завоеван и стал одной из самых больших колоний Франции. Однако и после покорения Алжира здесь не раз вспыхивали освободительные вооруженные восстания. Экономическое развитие Франции в 30-е 40 годы XIX века. Положение рабочего класса. В первой половине XIX столетия Франция оставалась экономически наиболее развитой после Англии страной Европы. Именно в этот период в стране развертывалась промышленная революция. Этот процесс особенно ускорился в 30-е 40 годы. К концу первой половины XIX века фабричная организация производства преобладала во всех главных отраслях текстильной промышленности. Быстрыми темпами развивались хлопчатобумажная индустрия. Импорт хлопка с 1830 по 1840 год почти удвоился. Шерстяное производство. Импорт шерсти вырос с 1830 по 1845 год в четыре раза. По производству шелка Франция вышла на первое место в мире. Французские ткани. отличавшиеся высоким качеством, разнообразием рисунков, находили широкий сбыт в стране и за границей. Большую роль в экспорте играли различные предметы роскоши. Серьезные сдвиги произошли и в тяжелой промышленности. В металлургии на смену древесному углю приходил каменный. К 1847 году На Коксе выплавлялось уже две трети чугуна. Фабрично-заводской тип производства утвердился в черной металлургии, внедрялся в машиностроение, которое производило паровые машины, станки и другое промышленное оборудование, паровозы. Число паровых двигателей выросло с 1830 по 1848 год в 8 раз. 616 До 4853. В целом с 1825 по 1847 год объем промышленного производства увеличился на 66%. Получили развитие новые отрасли, прежде всего химическое. Развивалось производство соды, резины, красок, спичек. В 30-е годы началось строительство электрического телеграфа. В 1828 году Париж получил газовое освещение. в середине 30-х годов в нем началось впервые в мире асфальтирование улиц. Париж в это время второй после Лондона город Европы. К 1846 году В нем проживало более 1 миллиона человек. Население других городов росло значительно медленнее. Второй по численности населения город Франции Марсель насчитывал в 1846 году 183 тысячи человек.